Четвертое. Сорвалась рыбка. А ведь он уже подсекал. Роман не хотел затягивать с ответкой и собирался преподать ей урок уже сегодня. Девчонка заносчивая, так что по всем признакам должна была страдать от некоторых пороков с этой заносчивостью связанных. Например, таких, как упрямство, гордость или даже надменность что в конечном счете непременно приводило бы и к определенной степени тупости, ведь гордость в сочетании с упрямством не позволяет мозгам работать на высшей точке КПД, отсекаются от отвечающие за гибкость ума и предусмотрительность. И Роман сразу определился с планом действий. Излишняя уверенность в себе не даст Дарье адекватно оценить свои возможности а чрезмерная гордость не позволит обратиться за помощью, что приведет к тому, что во второй же рабочий день ассистентка завалит конференции. Тогда Роману придется ее наказать, хотя самым сильным наказанием для секретарши станет сам факт того, что она не справилась. Но он не станет ее жалеть. Наоборот, сделает все для того, чтобы провал ударил по ней как можно более болезненно конце концов, у него тут неблаготворительный фонд. Здесь, как утром выразилась Дарья Свет-Игоревна, серьезная контора. И это соответствовало действительности. Роман не мог себе позволить держать некомпетентных сотрудников, тем более теперь, когда начинался самый ответственный этап. Он слишком долго шел к этой должности и слишком многим пожертвовал, чтобы достигнуть своего теперешнего положения. Фактически, из-за своей занятости, Роман отказался от нормальной жизни, посвятил себя работе. И он не собирался терять то, чего добился такими усилиями. Конкуренция в сфере его профессиональной деятельности всегда была велика, и только высокая степень концентрации на деле и тотальная осведомленность давали возможность закрепиться в топе. Но попасть наверх не так сложно, как там зафиксироваться и Роман должен был держать марку, по возможности не допуская ошибок. Их здесь не прощали. Роман Сергеевич Чернышов ныне являлся директором спецотдела по межстрановому взаимодействию, отпочковавшегося от Севморнефти несколько месяцев назад, после подписания контракта о вхождении французского нефтедобывающего концерна «Лердани», а позже и одного из ключевых итальянских транспортировщиков нефтепродуктов «Италиста» в состав акционеров главного проекта в карьере Романа. Отдел был небольшой, самый малочисленный в компании. Он фактически не изменил своих форм с тех пор, как в него был трансформирован департамент по работе с ключевыми клиентами и располагался в отдельном крыле здания. Посещаемость Международника, как его уже нарекли между собой сотрудники компании большинством голосов, была невелика, что не преуменьшало его важности для Севморнефти. Сейчас многие нити компании были завязаны именно на спецотделе. От работы ассистента-директора Международника напрямую ничего не зависело, и даже если бы Дарья умудрилась накосячить капитально, вряд ли бы от этого что-то рухнуло ведь Роман держал в своих руках буквально все, а его авторитет в компании был непререкаем. И все же он не был намерен допускать подобного развития событий, ведь косвенно это отразилось бы и на его репутации. Романа все в море боялись. Да-да, именно так. Это было самое подходящее слово. Несмотря на то, что он был достаточно молод, Хорош собой и обладал сумасшедшей энергетикой, что обычно делает подобных персон предметом мечтаний среди женщин и объектом уважения среди мужчин, в случае с ним все было несколько иначе. Роман Чернышов вызывал в людях трепет на грани с паникой. Частично это было связано со сложившимся о нем общественным мнением, которое, в свою очередь, взялось не ни из ниоткуда. Роман был смел на грани разумного, всегда держал слово, но действовал непредсказуемо и никогда не щадил ни врагов, ни друзей. Он обладал незаурядными переговорными способностями, связанными с высокой степенью информированности, но со стороны часто казалось, будто бы директор спецотдела умело избегает неожиданностей от того, что наделен даром предвидения. В действительности же, Роман Сергеевич Чернышов не относился к прорицателям, а просто в нем была сильно развита интуиция. Масло в огонь общественного мнения подливала его репутация бессердечного обольстителя, прочно закрепившаяся за ним еще с юности. Ничего не изменилось и 12 лет назад, после его женитьбы на главных мурманских деньгах Софьи Беловой, дочери того самого Белова. Наоборот – Репутация эта поднялась на уровень выше и заиграла новыми красками. В обществе долго перетирали тему, что если Роман Чернышов не боится открыто гулять даже от официальной жены по совместительству любимой дочки Ивана Белова, то этого человека стоит обходить стороной. Все знали, что ее отец отличается особой жестокостью. Но, по-видимому, на Романа Сергеевича это не распространялось. Буквально через полгода после умопомрачительной свадебной церемонии в обществе стали ходить слухи о постоянных интрижках романа, а через год эта тема перетекла в разряд дежурных светских сплетен. Даже появление ребенка не повлияло на имидж одного из самых перспективных менеджеров нефтегазового сектора России. А Белов продолжал хранить молчание. До тех пор, пока однажды несколько лет спустя не засветился с романом на совместном корпоративе, на котором при том странным образом не присутствовала их дочь в скобках жена. Тогда столичный Бамонт, а в то время роман уже перебрался в Москву, на тему Чернышова вообще как-то скис. Его персона перестала обсуждаться даже шепотом. На всякий случай, ведь лучше перебдеть. Когда 6 лет назад романа пригласили все в Мурнефть, За ним уже прочно закрепилась репутация дьявольски опасного типа, и большинство сотрудников компании относилось к нему с осторожностью. На тот момент руководитель направления, отвечавший за перевалку нефти, он не стал предпринимать никаких усилий для того, чтобы развеять этот миф. Романа такое положение дел очень даже устраивало. За 6 лет все в море, произошло его стремительное продвижение до директора департамента. И вот, наконец, полгода назад он получил столь долгожданный пост. Целый отдел, точнее отсек, государства в государстве. Теперь его перестанут дергать, он сможет работать обособленно, и в его жизни наконец-то появится больше тишины и меньше головной боли. К нему и раньше без серьезных оснований старались не соваться, А сейчас, когда он засел в обособке, в своей личной крепости, так подавно лезть не станут. И Роман этим наслаждался. Он никогда не любил людей, в своей массе они его раздражали. А раздражение провоцировало головную боль. Роман Чернышов старался блюсти репутацию как мало что в своей жизни и исключений не делал ни для кого. Поэтому насчет Дарьи он все решил сразу. Еще вчера директор спецотдела сделал несколько звонков и распорядился подтянуть к сегодняшним конференциям двух проверенных переводчиков со знанием французского для первой, итальянского для второй. Второй зам Семен Арсентьев, правая рука по вопросам организации переговорного процесса, возвращался из командировки к 12, так что вся рутина ложилась на него. Также Роман Сергеевич попросил своего человека в аналитическом отделе подготовить тексты вероятных вопросов и ремарок, которые могли всплыть в процессе. Поднял стенограмму последних конференций, сверился, выделил важное, набросал вопросы. Он никогда не доверял секретарю подготовку скелета будущей встречи, ведь только сам мог знать, какие подводные камни могут всплыть в процессе. Ни у одного ассистента для такой работы просто не хватило бы ни квалификации, ни специальных знаний. Но Дарья не могла об этом догадываться, ведь она пока до конца не представляла, в чем заключались ее обязанности. Роман же в наказании за ее поведение не спешил просвещать секретаршу в этом вопросе. Обучение любой другой сотрудницы было бы организовано еще в первые 10 минут присутствия той на работе, составлен его план. Представлены соответствующие люди. Но у Романа были два дня в запасе, завтрашняя командировка уже подготовлена, так что он решил, без какого бы то ни было вреда для себя, поставить Дашу на место. Зато сколько приятных минут он надеялся испытать. Поскольку о том, что вопросы для переговоров всегда готовил сам директор, Дарья не знала, Он был уверен, что мысль о вопроснике новому секретарю и в голову не придет. Ей просто ниоткуда было там взяться. Роман рассчитывал, что, получив такое задание, ассистентка либо бросится готовить вопросы, что было заранее обречено на провал, либо, смущенная непониманием того, что ей делать, придет к нему с соправдание. А там уж он действовал бы по ситуации, сориентировался бы как-нибудь отправил бы ее конференцию подготавливать или оборудование тестить. И то, и другое он, уверен, пришлось бы ей по вкусу. Поэтому Роман был очень удивлен, когда девушка сообщила, что заказала вопросник Виктории. Пролистав список, директор сразу понял, что тот был составлен на основе стенограммы последних видеоконференций недельной давности – но также дополнен несколькими вопросами, вытекающими из сути проблем, обсуждаемых на прошлой неделе. Роман понимал, что вопросы эти были составлены на обум, но его удивило, что при этом в своей массе они вполне соответствовали тому, как их нужно было составить. Очевидно, что авторство не принадлежало Виктории, у той для такого просто не хватило бы мозгов. Значит, Их составила сама Дарья, больше было просто некому. И дополнила имя вопросник, оставшийся со старых конференций. Ночью, видимо, сидела, она же упомянула в разговоре. Этот момент удивил уже очень сильно. Девушка оказалась хваткой. И это при том, что не ориентировалась в теме, а просто положилась на логику, общие знания и... склонность к рисковому мышлению. В паре вопросов эта особенность просматривалась отчетливо. Обычно Роман сам руководствовался таким принципом при подготовке к переговорам, но это было редко свойственно другим людям. А дальше Дарья вообще убила на повал. Она всучила ему лист его контактов, систематизированный настолько круто, что он сам, похоже, узнал оттуда кое-что новое о своих взаимоотношениях с этими контактами а потом взяла и добила контрольным в голову. Отказавшись от проведения конференции, попросила помощи. Вот уж заподозрить Дарью Свет Игоревну в склонности к подобному пороку Роман Сергеевич никак не мог. Ее поведение в течение всего вчерашнего дня совсем о том не свидетельствовало. «Для вас мне ничего не жалко», — вспомнил Роман ее подначку. И как стояла напротив целую минуту. А он все ждал, что сломается и напомнит о себе. Не сломалось, бестия. Зато он не помнит, как сам не сломался. Едва ведь не засмеялся. Еле удержал бесстрастный вид на лице и в теле. И еще он заметил, что Дарья со вчерашнего дня не переодевалась. Либо у нее было не так много одежды, что могло говорить о недостатке денег, либо она не ночевала дома, что говорила о чем. Стало интересно. Надо было это выяснить. И другого шанса у него долго не будет. Пока все его замы в отъезде, почти нет хождения туда-обратно к нему в кабинет. Да и Дарья сегодня целый день у переводчиков. Так надолго она свои вещи без присмотра оставит еще не скоро. Решение созрело мгновенно, как и все его решения.